Эпилог. Четыре года спустя. «Нет! Я иду так быстро, будто надеюсь убежать от проблем. Но проблемы, проблема, тоже быстро ножками перебирать умеет. Ну, прияночка, ну будь добренькой!» Лата в припрыжку бежит за мной, и на лице ее... Знаю я это лицо, много раз уже проходила. «Я не могу быть добренькой, я ведьма! Ты, кстати, тоже, может, вспомнишь об этом?» Хочется рычать от негодования. «Тьфу!» Близкое знакомство с оборотнями меня испортило чуть ли не больше, чем жизнь с инквизитором. «Я помню, помню, что я ведьма, ведьмочка. Мне об этом часто говорят. Говорит». И голосок этот тоже проходил уже. Умилительно ласковый и влюбленный голосок. И щечки раскраснелись явно от воспоминаний. Отвратительно. «А как же твои планы? Как же эксперименты? Желание преподавать у малышек? Как же твои слова, что ты никогда и ни за что... Лата!» ты собиралась вернуться в Ведьмовскую Академию? И никаких пресветлых! Я резко остановилась и уставилась на свою воспитанницу. «Да ладно, давно уже подругу». «Ну не смогла, я не смогла», — потупилась лата. А ведь красавицей настоящей стала, и женственной очень. Распустился еще один цветочек. «И для кого?» Я едва не застонала сквозь зубы. Вимала и магистр Вайтли, умы и Бизант, нимы и Яш... Оборотень не инквизитор, конечно, но еще неизвестно, что хуже. Я не сравнивала. Мне бы не позволили сравнить. Но то, что Лата, моя милая Лата, погруженная в книжки и исследования, тоже влюбится в инквизитора. Да, мы так всех ведьм потеряем в ярком свете. Стоило признать, королевский план оказался хорош. Молодых инквизиторов и темных ведьмочек тянуло друг к другу со страшной силой. И, кажется, одна только наша Академия все планы по упрочению взаимодействия света и тьмы перевыполнила. Это пугало. Во всяком случае, в столице и ближайших местностях наступали невообразимо быстро. Пугало, да. Как и все новое. Но кому, как не мне, знать, что с Пресветлыми можно быть очень счастливыми? «Хорошо», — сдалась. «Но чтобы поутру была на месте. У тебя урок, если ты еще помнишь расписание». И ты там не ученица, если что, а преподаватель. — Конечно, конечно! — просияла Лата. — Мы просто быстренько по лесам пробежимся и иных поищем. Мне кажется, я близка к разгадке черных лент. — Угу, поищите. — поморщилась, представляя эти поиски. — Метлу не потеряй. Лата обняла меня и убежала на свидание. А я вернулась в наше с присветлым покое. Теперь они состояли из нескольких замечательно украшенных комнат и принялась там пинать замечательные украшения. Ненавижу присветлых, рычала я, раскидывая вышитые подушки и пуфики. Ненавижу инквизиторов. Запределье! Забери весь этот свет! Хороший день, милая! Я обернулась на голос ректора, который появился в проеме двери домашнего кабинета. Чудесный день! процедила сквозь зубы и добавила. «Ненавижу, когда ты так понимающе улыбаешься!» Он быстренько стер улыбочку со своего инквизиторского лица, но глаза его продолжали искриться весельем. «Обнять и пожалеть?» — предложил с осторожностью. Хотел ответить гадостью, но махнула усталой рукой. «Ладно». И довольно зажмурилась, когда он меня обнял. «Что случилось-то?» — прошептал в макушку. «Инквизиторы со мной случились!» — буркнула. Младшая группа отказалась сегодня биться на палашах с ведьмочками, представляешь? Заявили, что те слишком хорошенькие, чтобы с ними драться. А эти дурочки что? Не возмутили, что их неизвестно за кого держат, а захихикали радостно? Вы мне всех ведьм тут перепортите. Вот напишу прошение в Ковин, чтобы в нашу академию больше никого не присылали, а то едут и едут. — Ты грозишься написать такое прошение каждый оборот, — хмыкнуло его светлейшество. — А вот и напишу теперь. — заявила вредная. — Никого нам не оставите же. Даже меня изменили. И Лату. Представляешь, Лата в этого твоего Камала влюбилась. Он же ни одной светлой юбки не пропускал. А теперь к моей ведьмочке подступился. Предупреди его. Если обидит, я сделаю так, что ему не с чем будет подступаться хоть к кому. — Я уже ему это сказал. Не волнуйся. — успокаивающе погладил меня по плечу. — То есть ты знал? — возмутилась. Он приходил за благословением, — пояснил Джейдов. — Ну, и с просьбой, если что, замолвить перед тобой словечко. У, у инквизиторы! Интриганы! Мужа захотелось покусать, но я только уткнулась носом в широкую грудь и вдохнула любимый запах. — Хорошо, что Амирочку отправила к Верховной Лал. Пусть малышка хоть ненадолго отдохнет от этого света. — Мне кажется, пора нам дочку все-таки вернуть, — сказал Присветлая осторожная. За полоборота я ужасно соскучился. Я тоже вздохнула и призналась. Я еще вчера написала Верховной. Мы какое-то время постояли молча, а потом Инквизитор заявил вкрадчиво: Знаешь, что я еще подумал? А ведь возможности взаимодействия ведьмы-инквизиторов не до конца изучены. По-моему, до конца. Я покраснела, вспомнив некоторые аспекты взаимодействия. Вот странно, столько лет вроде бы вместе, а я все еще краснею. Мы, например, не знаем точно, кто рождается в браке ведьмы и инквизитора. Чего это не знаем? Я оторвалась от инквизиторской груди и посмотрела с подозрением в инквизиторские глаза. У ведьм рождаются только девочки, а мира тому доказательство. Да, но у инквизиторов рождаются только мальчики. В глазах его светлейшества смешинок больше не было. Одна только любимая тьма и свет. Увидим, если верить старинным рукописям, первенцами действительно только девочки были. Но разве ты не хочешь проверить, кто у нас получится вторым? Все-таки мы первая такая пара. Ну да, кому как не нам проверять. Задумчиво протянула и вздохнула счастливо. Но чтобы Пресветлый не возомнил о себе чего, добавила. Это исключительно ради дела. Исключительно. Согласно кивнул Джейдов. И мы занялись делом.